Глава 20 «Ищем остальных, а после ломимся в гости к торговцам». Скомандовал Роздис, да нельзя спокойным и уверенным в данной ситуации голосом, и я тут же ощутил прямо-таки неимоверное желание последовать его указаниям, а после по памяти постарался восстановить картину окружающей местности и двинулся сквозь море мрака вдоль прилавков. Кажется, это было действие какого-то навыка, и, в принципе, ему бы без проблем получилось сопротивляться и перебороть. Только зачем? На открытой местности одиночку творение некромантии рано или поздно задавят толпой. Пусть я могу уничтожить десятки тварей площадными атаками и не особо боюсь боли, но не обладаю сверхчеловеческими рефлексами, позволяющими вовремя реагировать на каждую атаку, а тело имеет свои пределы – У маленькой сплоченной группы шансов на выживание чуть больше, но все еще слишком мало для прямого противостояния с таким врагом. Главное, чтобы эти крысы не успели наглухо законопатить свою берлогу, уж прятаться по щелям они мастера. Либо они откроют добрым людям, либо мы выломаем им дверь». Я взмахнул клинком, разрубая череп одного из разумных опоссумов, который, подобно своему начальству, стал жертвой костяных псевдонасекомых. Затем пнул один из убивших его конструктов, отбрасывая в сторону удивительно прочную, но все же не слишком тяжелую тварь. Еще одна плюхнулась мне на спину, принялась терзать бронированную куртку. И спустя секунду перестала существовать, ибо чтобы осушить так близко подобравшегося врага, мне не обязательно было его видеть. Вполне хватило и тактильного контакта. Количество уничтоженных противников постепенно росло, а я уже дошел до конца прилавков страдающего ожирением нерудя, вот только остальных наемников почему-то так и не нашел. Куда они все подевались?» Пустились наугад исследовать накрывшую базар темноту, или же во мраке прячется нечто, способное сожрать целых трех взрослых мужиков без остатка. Яркая молния, от которой начавшие привыкать к недостатку освещения глаза чуть не ослепли, пронзила окружающую нас темноту, затем еще одна и еще – Судя по тому, что источник их находился примерно в том месте, где на панцире исполинской черепахи дремал дракон, крылатый ящер сейчас от кого-то усиленно отстреливался, и вряд ли использование столь тяжелого магического калибра вызвали те же мелкие докучливые да костяные мухи, которые атаковали нас. Во-первых, подобные неживые блохи исполинскую рептилию будут ковырять до завтрашнего утра, а во-вторых, Против роя подобных существ следовало бы использовать ненасыщенный силой до предела разряд, вряд ли имеющий большую площадь поражения, а нечто вроде покрывающего все тело щита или на худой конец какое-нибудь облако пламени, уничтожающее все на своем пути. «Какого демона вы тут устроили, идиоты?» Взвыл Роздис, когда метров через десять блуждания в потемках мы наконец-то наткнулись на его подчиненных, дерущихся друг с другом. Один из рямцев сидел на груди второго и колотил его по башке непонятно откуда взявшимся большим камнем, причем оба участника схватки были живы, ибо весьма активно кричали от боли и ругались. «Немедленно прекратить!» «Брат!» Мое присутствие позволило частично рассеять тьму, и вооруженный камнем Альбинос наконец-то понял, кому он долго и упорно пытался раскроить череп. Во всяком случае, в земле рядом с головой у родственника витнелись отчетливые вмятины из-под края шлема стекала кровь, А с молодого солдата удачи так и вовсе оказался раздавлен в ужасающую блямбу из смятой плоти, непонятно как держащуюся на своем прежнем месте. «А где тварь? Ну та, которая клинок у меня из руки выбила!» «Сборище скудоумных, вонючих козлов! Будь проклят тот день, когда родители решили не отдавать вас, ученики, свинопасом!» Капитан отряда наемников отвесил пинок своему подчиненному, а потом поднял стонущее тело обратно на ноги. Вряд ли он не считал его как минимум частично виноватым в произошедшем. Скорее просто опасался окончательно вывести из строя. «Быстро за мной! Пока мы еще можем отсюда убраться!» «Припоздали!» — несколько отстраненно заметил я, когда из окружающего нас мрака одна за другой принялись выныривать твари. Как костяные и летающие, так и те, что получились из базарных торговцев и людей, пришедших в это место, дабы закупиться чем-нибудь жизненно необходимым. К счастью, никаких тактических изысков твари не проявляли и перли тупо толпой, частенько отпихивая друг друга в сторону или наступая на своих упавших собратьев. Но только на расчищенном от темноты пространстве их насчитывалось не меньше трех десятков. Правда, большая их часть двигалась от той стороны, где располагался центр рынка, а мы планировали двигаться в противоположную сторону. Но ну и несколько монстров могут стать для нас смертельной угрозой. Уничтожить-то их можно, но за это время запросто могут подойти другие творения некромантии и задавить нас числом. «Прикрывайте мне спину! Прорываемся к зданию!» Сотканная из магической энергии струна, которую в окружающем мраке вряд ли кто заметил, перечертила сразу трех пикирующих на меня псевдонасекомых, а я тем временем врезался всем телом в парочку немертвых гигантских опосумов, игнорируя потянувшиеся ко мне лапы с не такими уже маленькими коготками, а также пасти, полной мелких, но острых зубов, Крупноразмерные цели никак не могли защититься от энергетического осушения, компенсировавшего мне расход энергии на дальнобойные заклинания, а после превращения в прах значительной части своего тела и вовсе повалились на землю, как марионетки с обрезанными нитками. К сожалению, сразу за помощниками погибшего торговца обнаружился то ли гуляк, то ли следующий клиент, который при жизни принадлежал к человеческому роду племени, и после того, как все вокруг скрыл мрак, он рефлекторно вытащил из болтающихся на поясе ножен немалых размеров кинжал, не выпустил его после своей смерти и сохранил какие-то навыки по использованию оружия даже в нынешнем состоянии. От не слишком-то ловкого взмаха, несмотря на все мои старания, увернуться не получилось, поскольку был слишком занят попытками удержать равновесие после успешного тарана дохлых людей, а потому короткое клинообразное лезвие с неожиданной для фигуры относительно субтильного альбиноса силой ударило в живот, вминая бронированную куртку куда-то прямо во внутренности и прорывая ее – Было больно, не так, чтобы совсем-совсем вплоть до мучительного визга, но вполне достаточно, чтобы мне данное чувство ой как не понравилось. А еще больше мне не понравилось ощущение того, как по коже бегут горячие струйки крови. Урод! прокомментировал я свое отношение к покойному, возлагая свою ладонь на его лицо, чтобы через секунду то осыпалось прахом и кусками иревшей плоти. Маленьким утешением следовало считать тот факт, что оставшаяся в зоне видимости пятерка покойника, в отличие от своего уничтоженного товарища, ничего острого в руках не держала, видимо, рассчитывая пустить в ход свои зубы, да и опоссум с его острыми когтями среди них имелся только один. «Чтоб ты сдох, хотя ведь уже и даже два раза!» Выражение своего бурного негодования не особо мешало мне продвигаться вперед, уничтожая твари. Троицу ходячих трупов прикончил захватом с последующим осушением. Двух мертвецов пришлось упокоить при помощи энергетических лезвий, глубоко разрубивших их головы, поскольку последняя парочка покойников напала с разных сторон в тот момент когда я как раз пытался встряхнуть себя их коллегу, чьи руки даже после окончательной гибели не утратили своей цепкости. Костяные конструкты же по непонятной причине решили обогнуть меня, направившись к наемникам. Не то они при помощи каких-то инстинктов ощущали угрозу от того, кто может уничтожить их всего лишь легким усилием воли, не то имели зачатки тактического мышления и посчитали, будто один единственный человек – «Ничего не сможет сделать против маленькой толпы зомби, и, следовательно, атаковать его не имеет смысла». За спиной как-то подозрительно громыхнуло и полыхнуло, а после окружающий мрак принялся стремительно сдавать позиции. «Нет, темнота явно магического происхождения не исчезла совсем». Но ослабло достаточно, чтобы стало видно находящийся не так уж и далеко громаду здания, чьи двери и оконные проемы светились не то из-за фонарей, не то благодаря магической защите. Рестув обернуться туда, где последний раз видел дракона, я узрел сразу несколько рассекающих мрак ослепительно ярких струй огня, идущих с разных направлений и пытающихся сомкнуться вокруг... чего-то. Чего-то большого, висящего на высоте сотен метров, шевелящегося и упорно отказывающегося сгорать в пламени драконов, которых на поле боя теперь стало явно больше, чем один. Звуков вокруг по-прежнему не было, но мне казалось, что кожа ощущает нечто вроде насыщенного энергией ветерка, дующего сверху. Все четверо наемников были до сих пор живы и пятились, размахивая клинками, чтобы держать на расстоянии наступающих нам на пятки покойников или летучие некроконструкты. Правда, избитый своим же братом Рямец выписывал в воздухе мечом такие кренделя, что мог и сам себя зарезать, но, по крайней мере, он своими ногами шел. «Пустите нас!» Крикнул я обитателям торгового центра, задраившимся не хуже, чем экипаж подводной лодки. Все двери и окна оказались крепко-накрепко закрытыми. Вдобавок доступ к ставням преграждали вылезшие из подоконников решетки, а косяки ярко пылали цепочками рун, рассеивающими вокруг себя окружающий мрак. На один из моих массивных наплечников упала похожая на насекомая костяная тварь и попыталась вцепиться в шею. Остановить ее я успел, но прежде чем мострик взорвался изнутри, даруя мне свою энергию, его необычайно крепкие челюсти успели сомкнуться на моих пальцах, прорезав их до кости едва не отчекрыжив. «Пустите по-хорошему, а то дверь сломаю! Блин, ну сами виноваты!» Вопреки собственным словам, дверь ломать я не стал. Слишком уж она выглядела прочной. Гладкая, полированная металлическая поверхность, под которой дерево могло и не оказаться. Опять же, с той стороны те, кто спрятался внутри, наверняка нацелили на самый очевидный вход в свое оружие. А вот находящееся на высоте всего-то полутора метров от земли окна... К одному из которых я потянулся, вполне позволяли протиснуться внутренне просто человеку, а какому-нибудь не слишком крупному бегемоту, благодаря ширине в несколько метров. Пусть они были прикрыты решеткой из толстых прутьев, но между соседними полосами металла имелось сантиметров 15 пустого пространства, и даже если стекло было укреплено какой-то магией, для меня это не минус, а скорее даже плюс». В такой преграде вырезать отверстие под свои габариты намного проще будет. Оконная рама, на которой ярко пылали защитные руны, при приближении к ней человеческого тела, всадила в меня заряд чего-то очень освежающего и бодрящего. Не уверен, какую ветвь магии использовали создатели данного бытового артефакта, но я ее уже заранее одобряю. Пусть ладонь на миг вспыхнула болью, словно опущенная в кипяток, но зато разошедшаяся по ауре порция энергии весьма приятно распространяла буйную весеннюю свежесть, и того, что после вкуса ассимилированной силы стремительно исчезает, было даже немного жаль. Примерно как всего имеющегося запаса волшебства, который я сконцентрировал у кончиков пальцев, прежде чем подпрыгнуть и вцепиться в верхнюю часть прутьев. «Упираясь ногами в подоконник, задействовав мощный удар, чтобы придать мускулам своих рук дополнительную силу и помогая себе волшебством, я вцепился в два соседних металлических прута, а после силой мысли стал дружно выгибать их вниз и наружу, помогая данному процессу при помощи банальной физики». «Совокупное действие естественных и сверхъестественных причин могло бы перетереть такое нежное и уязвимое человеческое тело в кровавую кашу с включениями костяной крошки, и его все-таки хватило, чтобы заставить преграду поддаться. Под противнейший скрежет сминающегося железа обкрашающийся камень толстые металлические стержни стали выгибаться на меня, как замерзший на холоде пластилин». Сзади кричали от боли и довольно шумно звенели мечами обо что-то металлическое, но я не отвлекался, поскольку был занят. Даже приземлившийся куда-то в район поясницы некроконструкт заметил и уничтожил не сразу, а только после того, как он запустил в лишённого части памяти горе-чародея своей челюсти, добавив новую рану к уже имеющимся. Когда наконец-то стало казаться, что в получившийся провал сможет пролезть человек... Тон нырнул в него головой вперед, не слишком-то переживая о возможности расшипить башку, а какими-нибудь алхимическими методами особо прочное сапфировое стекло или порезаться осколками. — Пошел прочь! — поприветствовали меня громким визгливым женским голосом внутри, сразу же после приземления прямо на кровоточащее брюхо. А сразу же после этого рядом с головой ударила короткая и толстая арбалетная стрела, выбившая весьма заметную выемку в покрытом каменными плитками пуря, после отлетевшая прочь. «Кто еще раз выстрелит, тому его арбалет в жопу засуну!» Грозно пообещал я, вставая на четвереньки и плюхаясь обратно мордой в пол, поскольку прямо на спину мне приземлилось чье-то тело. Кажется, оно принадлежало пину, ведь мазнувшая меня по лицу ладонь точно не досчитывала нескольких пальцев, но зато несла на себе вонючие бинты, пропитанные какой-то мазью. Вокруг было заметно светлее, но горящие где-то по углам фонари все же не могли до конца рассеять колдовской мрак, пробивающийся внутрь помещения. Да и приглушенные звуки хоть и достигали ушей, но совсем не радовали. Крики, виск. Звон железа и что-то громкое, злобное рычание. С трудом выкатившись из-под искореченного юноши, который в свою очередь через пару секунд стал местом приземления для кого-то из наемников риамцев, я столкнулся лицом к лицу с чьей-то очень недружелюбной Хари и быстро пришел к выводу, что стреляли-то скорее всего не у меня, да и оскорбление тоже предназначалось несколько другой цели. Мало того, что обнаруженная на расстоянии вытянутой руки от себя морда оказалась весьма клыкастой и щеголяла натуральными бивнями, как у кабана, так она еще несла на себе отчетливые следы экстренной мумификации и, конечно же, как и положено всякой уважающей себя нежити, жаждала чужих мозгов, ну или просто сырого мяса. Спрашивать все существо о его кулинарных пристрастиях было как-то некогда, поскольку все силы уходили на то, чтобы не допустить этот жадно щелкающий челюстями ходячий труп до моей шеи, чем-то очень приготовшейся данной твари. Нежить, судя по цвету кожи и клыкам, при жизни являвшейся то ли орком, то ли еще каким старшим родичем гоблинов, была до безобразия цепкой, намного сильнее меня И плевать хотела на попытки стукнуть ее башкой о пол или локоть, заехавшей в глазницу. Если бы не последствия от недавнего использования усиливающего навыка, может, и получилось бы победить в нашем противостоянии. Но, к сожалению, в данный момент мои мышцы страдали от недавнего перенапряжения, и потому рукам с трудом удавалось держать жадно клацающую зубами башку беловолосого немертвого орка на расстоянии считанных миллиметров от нежно любимой шеи. Дотянуться же до лежащих в карманах батареек было просто нереально. Скорее всего, Андетт мне бы через считанные секунды сонную артерию перегрыз, И то, что его получится уничтожить в последние секунды жизни, стало бы слабой компенсацией. Впитать энергию через ткань тоже не получалось. Но когда я уже чувствовал, что скоро узнаю из первых рук всю информацию о принадлежности своей души, кто-то из местных обитателей как следует тюкнул его по затылку топором на длинной рукояти и, наконец-то, переставший шевелиться труп, все-таки оказался отпихнут в сторону. «Спасибо!» – кое-как прохрипел я, стоящий надо мной женщине, одновременно пытаясь засунуть трясущиеся от перенапряжения руки в карманы и подняться на ноги. Со стороны, наверное, это выглядело как весьма подозрительный на вид конвульсии, поскольку сия валькирия отступила на шаг и приподняла топор для удара, но, к счастью, от добивания непрошлого гостя все-таки воздержалась вместо этого развернувшись в другую сторону и зарядив своим оружием по хребту еще одного из излишне бодрого покойника. А последних в округе обнаружилось неожиданно много. Впрочем, как и живых, что не без успеха крушили как восставшие из мертвых трупы, так и костяных насекомых, бесстрашно кидающихся от одной жертвы на другую. «Откуда здесь столько этой дряни?» Поразился вставший на ноги Роздис, с треском разваливая своим клинком прыгнувший ему прямо в лицо бестию. Выглядел командир наемников не сильно лучше меня. Кто-то основательно обгрыз ему левую щеку, на правой ноге кровью набухала свежая рана, а в буйной гриве белых волос зъяли выдранные с корнем проплешины – Да и подчиненные ему альбиносы тоже напоминали жертв автомобильной аварии, украсившись новыми травмами, кровью, грязью и прорехами в одежде. Но все были живы, а с учетом обстановки это уже полагалось считать маленьким чудом. «Их снаружи столько не было! Значит, что-то их здесь привлекает», согласился я, хватаясь за костяную тварь, терзающую затылок пробегающего мимо молодого опосума. Немного силы из валявшейся в кармане батарейки уже влилось в мою ауру, а потому монстрик после небрежного прикосновения оказался разорван в клочья миниатюрным внутренним взрывом, лишь увеличившим количество имеющейся энергии. «Надо перекрыть им вход, или какую-нибудь аномалию и выкинуть ее наружу!» Однако сказать было проще, чем сделать. Здание то ли купеческого подворья, то ли принадлежащего разумным апоссумам торгового центра состояло из нескольких надземных этажей и наверняка имело просторный и вместительный подвал. Впрочем, летающая нежить определенно пребывала откуда-то сверху, да и ходячие покойники в основном не поднимались здесь, поскольку почти каждого упавшего и погибшего весьма оперативно обезглавливали, а спускались вниз по одной из нескольких лестниц. И там было заметно темнее, поскольку неловко ковыляющие по ступенькам ходячие трупы зачастую выныривали из настоящего моря мрака. Видимо, защита, ослабляющая действие колдовской темноты и готовая угостить непрошных гостей мощным разрядом, распространилась только на нижние этажи. То ли владельцы не успели обезопасить ту часть здания, куда ни один нормальный воришка просто так не полезет, то ли посчитали это лишними расходами. Одну за другой я уничтожал упорно лезущих в ближний бой тварей, навалив вокруг себя небольшую груду окончательно упокоенных тел, Однако сил постепенно становилось все меньше и меньше. Сказывалась кровопотеря, внять которую тупо не было времени. У меня банально не было времени на то, чтобы поискать какие-нибудь тряпки на роль бинтов или попытаться использовать магическую энергию для самолечения, поскольку нежить перла на нас как бешеная, и малейшая заминка могла кончиться новой раной. Возможно, куда более тяжелой, чем любая из уже имеющихся. Доказательством того, что не стоит лишний раз щелкать клювом, стала первая потеря, понесенная нашим маленьким отрядом. Тот из молодых альбиносов, которому сильно досталось камнем по башке, замешкался и позволил одному из некроконструктов цепиться в свой бок. Причем тварь каким-то образом сообразила не прогрызать себе путь через одежду, а подлезть под нее – И пока он с мясом отрывал от себя костяное насекомое, то проморгал приближение дохлого опосума к габаритами, способного поспорить с покойным скупщиком. Весящий центнера полтора нелюдь повалил человека на лопатки и пусть почти сразу же раскрыли черепушку, нескольких секунд хватило покойнику, чтобы разорвать своими зубами нежную человеческую шею. Воин. Уровень седьмой. Получен модификатор физического состояния – сила плюс два. Когда я неожиданно осознал, что больше вокруг нет никого, кто жаждал бы моей крови, то даже не сразу смог в это поверить. Доказательством послужило присвоение нового уровня, ибо обычно их до завершения драки или иного важного события местные высшие силы все же не выдавали. Все? Полным надежды голосом спросил у непонятно кого Пин, бессильно плюхаясь на очень кстати стучившееся рядом с ним кресло, обитое красным бархатом. Правда, еще его и брызги крови много где пятнали, но были они почти незаметны, да и вообще на общем фоне такая мелочь вряд ли кого могла смутить. «Не спеши радоваться, сосунок!» – хмыкнула женщина с топором, которая спасла мне жизнь – Присмотревшись к ней повнимательнее, я пришел к выводу, что она является коллегой Роздеса, а именно наемной воительницей или кем-то вроде того. Массивное оружие выглядело до крайности тяжелым и несло на себе многочисленные отметины прежних бит. Скрывающее тело темная кольчуга с несколькими вороненными металлическими пластинами тоже не выглядело новенькой, а стандартное для рямцев бледное лицо с алыми глазами Хоть и несло на себе следы былой красоты, но то основательно подпортили шрамы и проглядывающие кое-где старческие морщины. Стадию зрелости сия особо миновала явно не один год назад и теперь уверенно двигалась к статусу пожилой дамы. Скорее всего, это лишь временная передышка. С озвученным я был склонен согласиться. Даже если забыть про творящееся снаружи безумство, то общее количество находящегося в данном сооружении народа должно было оцениваться по меньшей мере сотней. А рядом с нами лежало лишь несколько десятков свежих трупов, до да единицы выживших из числа обитателей всего места. А в многочисленных комнатах и закоулках данного здания могло бы поместиться куда большее количество народа. Плоть до пары тысяч, если бы их кто-нибудь очень плотно утрамбовал. Например, в рабские клетки.